Крестовые походы. Эпоха крестовых походов растянулась на два с лишним столетия. С конца XI по первые годы XIV века западноевропейское рыцарство совершило под знаком креста девять больших походов против мусульманских государств Ближнего Востока. Создало на Святой земле несколько собственных держав, но затем утратило все свои завоевания под ударами неприятеля. Однако лишь одно из деяний крестоносцев оставило неизгладимый след в судьбах мира — разгром рыцарями, по иронии истории носившими крест, христианской империи, веками удерживавшей агрессию ислама против цивилизации креста. Вдохновителем и духовным покровителем крестовых походов являлось папство, а важнейшей предпосылкой к их началу стали проявления жесточайшего мусульманского фанатизма в отношении христианского населения Святой Земли. Фатимитский халиф Египта Аль-Хаким, страдавший безумной жестокостью, начал ужасающие гонения на христиан и разрушил в 1009 году Иерусалимский храм Воскресения Господня. Нужно ли говорить, что паломничество ко святым местам изо всех уголков христианского мира сделалось крайне рискованным предприятием, а сами паломники стали подвергаться смертельной опасности. Еще тяжелее пришлось христианскому населению и пилигримам в тот момент, когда власть в святом городе перешла к воинственному народу турок-сельджуков, основавших в Малой Азии на бывших землях империи румский или иконийский султанат. Александр Васильев отмечал, Разрушение Храма Воскресения в 1009 году и переход Иерусалима в руки турок в 1078 году были теми двумя фактами, которые глубоко подействовали на религиозно настроенные массы Западной Европы и вызвали в них сильный порыв религиозного воодушевления. Это настроение являлось первой общей причиной поднявшей массы населения на подвиг освобождения гроба Господня. Кроме того, при наиболее сильных атаках турок на империю Константинополь не раз обращался за помощью к европейским христианам. Император Михаил VII Парапинак в 1071-1078 годы даже обещал папе Римскому за такую помощь начать процесс соединения церквей. Но всякий раз такие обращения оставались без деятельного ответа. Алексей I Камнин тоже обращался к Западу с призывами о христианской солидарности, но, не дождавшись помощи, справился своими силами. Идея массового похода в Святую Землю ради ее освобождения от мусульман, ради отвоевания гроба Господня, принадлежала папству, прежде всего папам Григорию VII и Урбану II. Призывая к объединенному действию западноевропейское рыцарство, Папство имело помимо прямо декларированных и другие цели — поднять собственный духовный авторитет, а также подчинить своему влиянию схизматическую империю вместе со схизматической церковью Востока. Знать Европы, ее короли и рядовое дворянство согласились участвовать в этом штурме святой земли, побуждаемые разными намерениями. Конечно же, главным из них стал религиозный энтузиазм, то есть желание с мечом в руках отбить у мусульман великие христианские святыни и, в первую очередь, гроб Господень. Но значительную роль играли и корыстные мотивы. Первое чистое чувство конкурировало со вторым, наполненным скверной, и чем дальше, тем больше проигрывало ему. Двигаясь в святую землю, западные войны проходили по землям богатой высококультурной империи и приступы алчности не раз обуревали их. Далекый, обещающий великие труды и опасную борьбу Иерусалим с течением времени манил все меньше, зато близкий, наполненный сокровищами Константинополь, все больше. Притом духовный патрон крестоносного движения Папа Римский не собирался защищать схизматиков от праведных мечей, ослепленного жадностью рыцарства. первый крестовый поход Начался осенью 1095 года, когда папа Урбан II созвал собор в Клермоне и призвал на нем к освобождению гроба Господня. Он обещал всем участникам будущего похода полное отпущение грехов. По его предложению, те, кто принимал обет священной войны, нашивали на одежду красные кресты, отсюда название крестоносцы. Религиозная экзальтация подвигла бедняков, Бездомных бродяг и беспризорных детей со всей Европы, сбившись в толпы, отправиться в дальнюю дорогу. Все эти слабо организованные и совершенно бессильные в боевом плане массы при первом же серьезном столкновении с противником гибли, рассеивались или попадали в плен, пополняя кошели работорговцев. Но по их стопам двинулись настоящие войска. летом года Несколько крупных сеньоров — герцог Нижней Лотарингии Готфрид Бульонский, герцог нормандский Роберт, брат французского короля Гуговер Мондуа, тулузский граф раймонд сын Роберта Гвискара Боемунд Таренский — объединили многочисленные хорошо вооруженные отряды и двинулись в поход. Притом норман и Баймунда, не раз воевавшие с Константинополем в интересах хананских купцов Сицилийского королевства, изначально были враждебно настроены к империи. Император Алексей I Камнин питал недоверие к таким защитникам дела Христова. Обещав помочь с переправой на азиатский берег Босфора, поддержать припасами и боевой силой, император добился того, чтобы крестоносцы принесли ему вассальную присягу и дали обещание передавать ему, как их сюзерену, те области на востоке, которые им удастся отвоевать. Переправившись, крестоносцы взяли Никею и тут же отдали ее во исполнение присяги под державную руку империи. Позднее крестоносцам покорилась Эдесса, открыла ворота Антиохия, но эти бывшие имперские города крестоносцы оставили себе. Они изменили присяги императору и превратили вновь завоеванные провинции в собственные феодальные княжества на европейский манер. Князем Антиохии стал Норман Боэмунд Тарынский, первый клятвопреступник. Таким образом, как пишет Федор Успенский, крестоносцы нарушили клятву, данную византийскому императору, устранили греческие элементы из своего ополчения и стали действовать на свой собственный страх. 15 июля 1099 года крестоносцы, взяв приступом Иерусалим, Устроили там резиню и тотальное разграбление. Береговая полоса древних ханаана и Израиля с захваченным святым городом стала территорией самопровозглашенного Иерусалимского королевства. Государем его был избран Готфрид Бульонский. Так закончился первый крестовый поход. Он породил горст крестоносных государств на Ближнем Востоке, которые в идеале должны были бороться с общим врагом объединенными силами и помогать друг другу, но этого не произошло. сон рыцарских королевств погрузился в обычные европейские феодальные распри. Мусульмане оправились от первых ударов и перешли в контрнаступление. В 1140-х годах, после долгой борьбы, шедшей с переменным успехом, в руки мусульман вернулась Эдесса, где произошло повальное избиение христиан. Между тем, Эдесса играла роль щита для других государств-крестоносцев. Падение Эдессы произвело в Европе впечатление разорвавшейся бомбы. Очень скоро в разных столицах возникла идея нового второго крестового похода. Александр Васильев пишет. Настоящим инициатором похода был, по-видимому, французский король Людовик VII, а проповедником его... Приведшим эту идею в исполнение был знаменитый монах Бернард из Клерво, огненное слово которого подняло сначала Францию. Перейдя затем в Германию, он убедил принять крест германского государя Конрада III и воодушевил к походу немцев. В 1148 году французы и немцы с большими потерями добрались до Эфеса. Конрад немецкий отправился оттуда на отдых в столицу империи, а Людовик нашел в себе силы продолжить поход. Император Мануил I Камнин предоставил ему для этого корабли. Имперский флот доставил Людовика VII в Антиохию. Конрад с малым войском позднее отправился в Иерусалим, куда затем также прибыл Людовик. Выступив из святого города с иерусалимским королем Балдуином III, они попытались взять Дамаск, но ничего не добившись, бесславно возвратились домой. Армии двух королей действовали разрозненно, согласия между ними не было. Пор из них били враги, доведя регулярными кровопусканиями грозную в начале похода силу до ничтожного состояния. Зато исламский лагерь уверился в своей силе. Как пишет Федор Успенский, народы, участвовавшие в первых двух крестовых походах, стали доискиваться, какие были недостатки их организации и причины неуспеха. Вывод был простой. Нельзя достигнуть цели походов, потому что на дороге стояло схизматическое византийское царство. Сначала нужно уничтожить это препятствие. Эта тенденция, возникающая в середине XII века, приобретала затем все более и более сторонников на Западе. Проще говоря, именно после второго крестового похода и стало ясно, что рыцарство все более отвращает взоры от гроба Господня и все более вожделеет сокровищ Константинополя. Тем временем правитель Египта Саладин в 1187 году сначала разгромил войско короля Иерусалимского, взяв его самого в плен, а потом занял и сам город». Таким образом, результаты первого крестового похода, стоившего больших жертв, затрат и усилий, были перечеркнуты. Европа сделала попытку вновь отбить Иерусалим и гроб Господень. В третьем крестовом походе приняли участие самые видные государи Запада — германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский король Ричард Львиное Сердце. По внешней видимости, под стягами креста собралось огромное воинство, но среди участников похода царили раздоры и недоверие. Еще сложнее складывались отношения крестоносцев с империей. Фридрих I Барбаросса шел по землям империи к переправе через Босфор почти как открытый враг, занимая имперские крепости и заключая соглашение с противниками империи среди южнославянских правителей. Но вскоре эта угроза для империи была устранена в результате несчастного случая. При переправе через одну из горных рек на юге Малой Азии Фридрих утонул. Ричард Левиное Сердце и Филипп II Август отважно сражались с Саладином, взяли крепость Акру, но Иерусалим отбить не сумели. Зато они доблестно завоевали одну из имперских провинций — Кипр. За несколько лет до того там утвердился мятежник Исаак Камнин. Пленив его, крестоносцы не стали возвращать Кипр законному государю в Константинополе, а удержали за собой. Так бесславно закончился третий крестовый поход. Святая земля для крестоносцев была навсегда потеряна.